Глава 27. Кэссиди. Время шло слишком быстро. Уже завтра должно состояться распределение Ханны, Рафа и Дана. Общий мандраж захватывал и поглощал, ни на чем не могла сосредоточиться. В итоге забила на работу еще утром и ушла из мастерской. Все равно постаралась закончить заказ еще неделю назад а новые не брала. После ночи в участке постаралась лучше скрывать изготовление лекарств, что получалось вполне неплохо, как минимум потому, что у меня начали заканчиваться порошки. Шерия попыталась их достать, но не вышла. Видимо, она с концами всех достала или у людей начал вырабатываться к ней иммунитет. С протезами Шерия освоилась быстрее всех. У нее и раньше не было особых проблем в жизни из-за отсутствия рук, а теперь она стала поистине вездесущей. Ее заказ тоже был готов, но отдавать его не спешила. Мало ли, зачем он был ей нужен. Чак все еще предпочитал костыли, но от операции не отказался. Если и ходил на своих двоих, то сильно хромал. Тренировать ногу ему не хотелось. И лень он аргументировал тем, что до его распределения еще год. С нервозностью гнала мысль, что мы с Чаком ровесники. Скоро придет и наша очередь покидать сектор. Дома царил еще больший хаос, чем обычно. Раф готовил одежду, Ханна тренировала произношение. Адан ломал лестницу, бегая по ней туда и обратно. Сейчас они почти не отличались от нормальных людей. Может, Дан был чересчур худым, Ханна порой неправильно ставила ударение и путала слова, а Раф мог забыть моргать. Но в целом прогресс был хороший. — Кто-нибудь видел мою юрбку? — спросила Ханна, осматривая прихожую. — Юбку, — поправила ее. — Думаю, ты знаешь, где ее искать. «Рафаэль!» — раскатисто крикнула она. «Я просила не трогать мои вещи!» Ханна метнулась в комнату мальчиков. Через пару секунд послышалась их ругань сверху. Ей явно стоит молчать больше, чем говорить. Устало вздохнул Лука. «Имей сочувствие. Уверен, твой голос будет не лучше!» — пихнул его под бок зирк. «Они долго еще бегать будут», — сонно спросила Элли. «Боюсь, до самого утра», — ответил ячак Входная дверь открылась, пропуская Шерию внутрь. Смотрю, никто еще не лег, удивленно сказала она, проходя на кухню. Наверху что-то упало и звучно разбилось. «Война в самом разгаре», — задумчиво подняла Шерия, взгляд на потолок. «Пленных не берут», — бросил Дан, спуская со второго этажа. В волосах у него блестели остатки стекла. Полагаю, последняя ваза приюта не выжила. Шеррия хитро улыбнулась и поставила на стол бутылку, которую до этого прятала в штанах. Даже думать не надо было, что там налито. «Алкоголь». Все устало переглянулись. Когда-нибудь ей весь этот шантаж плохо аукнется. Зовите сюда, Дебоширов! усмехнулась она. Спорить не хотелось. Возможно, им и правда надо выпить. Поднялась наверх и громко свистнула. Ханна схватилась за уши, а Раф мгновенно заткнулся. Простите, не сожалея, сказала я получив их грозные взгляды. Шерия притащила кое-что довольно интересное. Думаю, вам стоит спуститься и посмотреть. Раф протянул Ханне юбку. Судя по виду, он успел сделать с ней все, что хотел. Она взяла ее и поправила чуть отросшие волосы. Мы пришли к компромиссу. Ее прическа скрывала протезы, но расти волосам дальше она не позволяла. Жаль, таких густых и красивых волос ни у кого никогда не видела. В тишине спустились в столовую. Рав, завидев бутылку, присвистнул. «Этиловый спирт», — прочитала Ханна этикетку. «Хочешь, чтобы мы не дошли до распределения?» «Я и так на ногах плохо держусь», — вздохнул Дан, садясь на стул. «От одной рюмки никому плохо не станет. Закатила глаза Шерия. Лука и Зирк оживились. «Даже не надейтесь», — строго сказала им я и перевела взгляд на Шерию. «Ты в курсе, что мы несовершеннолетние?» «Раньше в восемнадцать уже были взрослыми. Наливай», — поддержал Шерию Чак, и мне пришлось отступить. Шерия быстро всучила мне стакан с прозрачной жидкостью. Запах был знаком но вкус отвратительным. Под шумок вылило остатки стаканов в ведро. Одно радует. Через два часа дома была совершенная тишина. Утром проснулась первая. Другие явно вставать не спешили. На полу валялась пустая бутылка, которая быстро полетела в мусорку. Ребята даже по комнатам не расползлись. Заснули там, где сидели вчера. Зевая, спустились младшие, оценили масштаб трагедии и начали помогать расталкивать старших. — Пять минут! — отмахнулся Дан. — Еще пять минут, и распределение будете проходить со мной и Чаком! — стащила его со стула. — Сколько времени! — сонно приоткрыл один глаз Раф. — Почти девять! — отозвался Зирк. «А распределение во сколько?» — сонно уточнила Шерия. «В одиннадцать?» — не думая, — ответила Ханна. «Ехать еще полчаса. Ненавижу транспорт!» Хмуро пробурчал Чак, не отлепляя головы от стола. повисла тишина. Они подорвались почти одновременно. Порадовалась, что успела умыться, поесть и одеться. Выскочила на улицу. Через час по большой части голодная и опухшая семья была готова к выходу. Хорошо, что транспорт не пришлось ждать, но от толпы было душно. «Никогда больше не буду пить», — Да, она очень тошнила, а поездка только все усугубляла. «Только рубашку не испорть», — пригрозил ему Рав, который в целом выглядел неплохо. «Вы говорите слишком громко». — прошептала бледная Ханна, схватившись за голову. — Нам обязательно всем вместе ехать! — прошептал Чак, стараясь не нервировать Ханну. Под моим грозным взглядом он сразу утих. Шерия рассматривала пейзаж за окном. Полагаю, ее похмелье было самым сильным из всех. Когда доехали, заметила, что у Рафа дрожат руки. — Он поймал мой взгляд и подмигнул. Хана осмотрела здание так, будто оно сейчас ее укусит. Дан и младшие были здесь впервые и крутили головой во все стороны. — Подождем вас у северной стены, — сказала, подхватив под руки Элли с зирком, и скрылась в толпе. Шерия, Чак и Лука пошли за нами. Даже у меня начинали трястись руки. Что, если все было бесполезно? Вдруг машина не примет в расчет протезы? Как мне потом им в глаза смотреть? Успокойся. Мы сделали все, что могли. Чак совсем не переживал, зато заметил мое состояние. Поток совершеннолетних тянулся бесконечно долго. Одни лица менялись на другие, Кто-то радовался, а кто-то плакал, слыша вердикты машины. Рафаэль Лейк. Мое сердце пропустило удар. Шерия взяла меня за руку и улыбнулась. Не смогла ответить ей тем же. Раф подошел к экрану. На вид был спокойным и собранным. — Приложите ладонь. Голос механизма раздражал. Стандартная процедура. Трещины на экране и гробовая тишина в зале. Обработка завершена. Полезность обществу 67,742-753%. Рекомендуема работа в индустрии моды и дизайна. Сектор 236. По залу пошел шепот, затем раздались аплодисменты. Находясь как будто под водой, Посмотрела на Чака и Шерию. Они не улыбались. Крепче сжала руку шерии Зирк, Лука и Элли смотрели на происходящее с надеждой. Нельзя их разочаровывать. Ханна Лейк. Приложите ладонь. К экрану она подошла с гордо поднятой головой. Умудрилась даже натянуто улыбнуться, пока готовились результаты. Обработка завершена. Полезность обществу 53,732,065%. Рекомендуема работа в индустрии моды и дизайна. Сектор 374. В этот раз аплодисментов было не меньше. Ханна привлекла себе больше внимания, чем Раф. Она всегда выделялась, хоть ей это и не нравилось. Дниэль Лейк. Приложите ладонь. Дан чуть было не запутался в собственных ногах, чем вызвал волну смешков. Скрестила пальцы за спиной, надеясь, что смогла изменить его судьбу. Обработка завершена. Полезность обществу 78,823-685%. Рекомендуема работа в Королевской гвардии. Сектор первый. От такой тишины даже у меня в ушах зазвенело. Толпа взорвалась в один момент. Шагнул почти на тысячу вверх. Полагаю, только Дан смог бы выбить себе такой шанс. Осознание пришло не сразу. Мы смогли, усилия не прошли впустую. По щекам потекли слезы радости. И облегчение. Шерия протолкала нас через толпу, которая окружила ребят. Дан сгреб нас всех в охапку и отпустил, когда уже было нечем дышать. Ханна плакала. Раф закатил глаза. Младшие широко улыбались и поздравляли их. Уже сегодня старшие должны покинуть наш сектор. Обняла всех по очереди. — Спасибо. И не переживай за нас. Мы справимся, с трудом сказала Ханна, которую душили слезы. Постараюсь, искренне улыбнулась в ответ. Если влипнешь в неприятности, пиши, вытащим как-нибудь. И прошу, купи новые штаны. Эти уже зашивать нечем. Усмехнулся Араф, за что получил от меня удар в плечо. Жду тебя в первом секторе через год, широко улыбнулся Дан. «Обещаю, что мы там встретимся», — серьезно кивнула ему я. В этот раз поездка домой сопровождалась шумными и веселыми разговорами.